Глава вторая. Твердая основа. После разговора с полковником все же не забыл взять у него каплю крови для компаса-мертвеца и теперь смогу найти, если окажемся с ним в одном мире. Жаль, нельзя хранить больше одной капли. Это улучшение регалий навигатора система разблокировала сразу после выбора награды. Если все же получится оказаться на земле, хотя бы буду знать, в какую сторону нужно идти. Загрузив всех работой по освоению кристаллов знаний из фризы, незаметно для себя начал клевать носом. «Эй, не спать!» А весь в крови великанша, отреагировал первым. «Полковник, не давайте ему заснуть!» «Да что с ним происходит-то? Нормально же общались!» Целитель протер рукавом свое лицо, испачкавшись в крови. «Жить будет. Отходняк после боя. Запас сил на нуле уже минут десять. Подержите его минутку. Сейчас закончу разделывать великаншу и подойду». У этой твари кожа прочнее железа, и это я вам как доктор говорю. Какой к хренам доктор? А, вы же не в курсе, я на медицинский в прошлом году поступил, второе высшее сейчас получаю. Медик хренов, мне-то на кой лято это знать? Да незачем, просто внимание ваше отвлекаю. Нас на первом курсе учили управлять вниманием пациента. А вы держите, держите, я как раз тут все закончил». Сунув в карман кусок плоти великанши, Асадал наложил на меня стимулирующее умение встряска, чтобы я не вырубился от усталости. При переходе на новый ранг силы организм настойчиво требует отдыха. Представители клана Рублевых-Лебедевых на специальной тележке гордо выкатили свою самодельную стрелковую винтовку на основе ауры. За основу взяли трехлинейку Мосина, но реализация подкачала. Фокусирующий кристалл ауры, похранимой мощности и степени сжатия, едва дотягивал до параметров пистолета. Видя улыбки на лицах технарей, ждущих оценки, указал им на свободный кристалл со знаниями. «Без обид, парни, я сейчас засну. Изучите знания из кристалла и потом сами дайте оценку своей разработки». Полковник напрягся, как сжатая пружина. Улыбнувшись Еремею, Таша сменила его, ухватив меня за плечи. «Я подержу нашего патриарха». «Вы же не против?» Девушка перевела на меня взгляд. «Это оружие – результат наших с кланом Рублевых совместных усилий». Джин к винтовку ведьмаком назвал. Собачник, пока достал кристаллы фокусировки ауры в Африке, потерял руку, правый глаз и трех своих псов. Почти вся команда полковника Еремея полегла, пока прикрывала отход собачника с добычей. Так что не гунди, нам правда важно знать, Стоило ли нам лезть в пасть дьявола за этими кристаллами фокусировки? Джин Ронг, Рябко и остальные сейчас на Урале роют нашу собственную шахту по добыче таких кристаллов. «Ах, это!» — кажется, мои слова неправильно поняли. «Не спорю, для первого раза оружие получилось неплохим. Но не надо свою рогатку называть винтовкой». Полковник не выдержал и заорал. «Рогатка, блять! Да лучшие оружейные умы России!» У ратников такая скорость реакции и восприятия, что они будут просто уклоняться от выстрелов из этого вашего «убийца-чудовищ». И прошу, обойдемся без споров. Мне через шесть минут предстоит вернуться на поле боя. «Осадал?» «Да». Целитель вертел в руках кусок плоти великанши. «Не обращай внимания, чисто научный интерес к мертвым инопланетянам. Чую, скоро профессия пробужденного патологоанатома появится». «Достал эфирные органы». Целитель не подвел и действительно смог провести вскрытие эфирного тела, сумев извлечь четыре уцелевших эфирных органа. Семь оставшихся были разрушены в процессе трансформации тела Великанша во время мутации и при получении смертельной раны. Учитывая завершенные ранги на века и стража, мое тело способно принять в себя семь эфирных органов. Первым стал Ткиль, заняв место сосудистой системы. Вторым – Яйцеклад, дарованный Королевой Рахни, позволяющий восстанавливать свободное начало. Третий эфирный орган она поместила мне в голову еще в яслях жуков, когда я потерял сознание. Поэтому все, что Асадал достал из тела мертвой великанши, я как раз готов принять. Таймер призыва показал, что осталось всего пять минут. Максимум, что успевал сделать целитель за такое время, это внедрить один орган в мое эфирное тело. «Не поверишь, Джо!» Асадал показал баночку с полупрозрачной пленкой, плавающей внутри. «У твоей великанши был орган волосяной брони. Рейтинг D+. Повышает стойкость на 40 пунктов. Из левой и правой руки удалось вытащить скелетную кожу. Если я правильно понял, эта тварь могла меч голыми руками ловить. При рейтинге в D- повышает стойкость на 35 пунктов. И, наконец, то, что я вытащил у великанши изо рта». Целитель показал тот самый кусочек плоти, что вертел в руках все это время. Наконец, поняв, что это фрагмент челюсти, Таша отвернулась и побледнела. Даже в жестоких условиях изнанки девушки остаются девушками. «Челюсть? А чего ты хотел? У твоей великанши все внутренности запеклись от смертельного удара. Из нее будто саму жизнь с корнями выдрали. Потому и сохранилось только то, что было далеко от места разреза. Зубы архигиганта, эфирный орган категории С+, повышает восприятие на 50 пунктов, прочность выше, чем у алмаза, Позволяют грызть вещи рангом выше самого пользователя. Если тебя наручниками скуют, будет чем их перекусить. Ставь их, и так времени в обрез. О да, Джо, теперь тебе к стоматологу ходить не надо будет. Рассмеявшись, Асадал буквально впихнул полупрозрачную сущность эфирного органа в мое эфирное тело. Мол, само найдет место, где должно прижиться. На мини-операцию ушла всего минута. Органы волосяной брони и скелетной кожи требовали куда больше времени на имплантацию. Пришлось отложить их в кольцо-хранилище до лучших времен. Эфирное тело. Получен новый орган. Проверка ранга и ступени развития. Доступны 4 слота. Пришлось коротко объяснить ошарашенному полковнику, что, по сути, эфирные органы выступают в роли неснимаемых элементов экипировки, повышающих характеристики владельца. В играх это броня, кольца и сапоги, а в условиях тетардо только усиление эфирного и физического тела способны повысить характеристики. Количество доступных слотов ограничено рангом силы владельца. Да и в целом, эфирные органы крайне – крайне-крайне редкая вещь. Эфирный орган – зубы архигиганта. Текущее развитие – ратник. Улучшение – 31488 из 35000. Рейтинг могущества C+. Описание. Повышает прочность соседних с челюстью костей, также создавая сверхпрочную эмаль. За счет особой внутренней структуры новых зубов параметр восприятия будет увеличен на 50 единиц. Странно. Почему зубы повышают параметр восприятия? Может в них какая-то резонирующая полость есть? Впрочем, такому подарку остается только радоваться. Попросив полковника об особой услуге, мы вместе с Молли пошли во святое святых кланового храма, оставив других людей разбираться с кристаллами знаний. Небольшая комнатка с матовыми черными стенами встретила нас тишиной и запустением. Здесь хранился алтарь клана, и сюда же устанавливались улучшения для кланового храма. Для создания своего клана есть три ключевых условия. Две приобретенные способности у основателей, свободный летающий клановый храм и пять собранных вместе камней рода, создающих вместе маяк, открывающий проход в летающую пирамиду. Она, в прямом смысле слова, производит посадку на маяк и начинает преобразовывать камни рода в алтарь клана. У Еремея Рублева было две способности, а у Сергея Лебедева всего одна – При желании Еремей мог и один основать клан, но три способности лучше, чем две. Теперь новые члены клана могут выбирать себе две способности из трех доступных. Еремей стал патриархом и главой созданного клана, а его коллега – одним из старейшин. Армия России предоставила камни рода, и они на пару основали один из первых кланов России – Услуга, которую я попросил у Еремея, на деле была очень простой. Как патриарх и носитель трех приобретенных способностей, я хотел оставить в мире Земли свою кровь, но она пропадет сразу после призыва. Другое дело, что алтарь можно использовать для передачи генетической информации об имеющихся способностях между членами рода или клана. Так удалось сменить активную родовую способность Молли с высшего родства с на плод Титера, полученную от сатиры в Чернобыле. «По сути, дело мелочь, но Молли эта способность подходит больше, чем родство с Маной. Теперь она, как старейшина, может заменить активную способность у других представителей нашего рода, поделившись своей кровью. Без меня мои друзья все равно не смогут сами создать клан». По коридорам кланового храма пронесся крик крайне довольного человека. «Я король мира!» «Осадал!» Молли, пошатываясь, вышла из комнаты с клановым алтарем – Чего разорался этот придурок? Видимо, нашел кристалл со знаниями по эфирной хирургии. Я, когда его брал, думал, он поможет вам, моим сородичам, найти эфирные органы у местных животных. Шансы почти нулевы, но они есть. Сородичи? Ты там в своем фризе так обкурился, что друзей теперь сородичами называешь? В мирах Титардо именно так называют товарищей по роду и клану. До конца призыва осталось меньше минуты. Спать хочется все сильнее. Последние полчаса интерфейс призывно мигает, пытаясь сообщить о куче скопившихся сообщений от системы. Ваш уровень повысился, текущее значение — 54 уровень. Вы перешли в новый ранг владения силой, текущий ранг — ратник. Описание длится с 54 по 142 уровень. 5 ступеней — 70, -й, 85, -й, 90, -й, 105, -й, 130. -й. Тотем — великан, псевдо 4жды мутировавшая особь. Фактор татема 400 свободных начал на уровень. Получена способность от Тотема – аура пожирания. Текущее развитие – ратник. Улучшение – 0 из 35 тысяч. Рейтинг могущества A – А-. Описание. При активации добавляет ауре владельца свойство поглощения ауры и жизненной силы других живых существ. Оказывает сильный эффект эрозии на доспех духа, заклинания и любые другие незащищенные эфирные структуры. Поглощенная аура и жизненные силы с коэффициентом 1 к 32 передаются владельцу способности. Судя по приписке псевдо в графе тотема, великанша не успела закончить свою четвертую мутацию. И даже так, этот монстр с каждой минутой становился все сильнее, а мои и без того низкие шансы на победу снижались все больше. «Без меня ты бы ни за что с ней не справился, отродье!» «Да-да-да, ну и ты молодец, сожрал и ее, и мою ауру божественности, воспользовавшись случаем. Потом поговорим. «Всему своя цена отродье. Без должной платы ты бы не получил доступ к божественному разрезу. И не убери я излишки божественности, она бы разорвала тебя изнутри». «Даже представить себе не могу, чем этот меч является на самом деле». Он подделывает отображаемые данные для сверхнавыка идентификации настолько филигранно, что даже и Рата не смогла его правильно оценить. После победы над Папел Сааг данные в паспорте гражданина Титардо сильно изменились. Имя – Джон Голд, чудо, 54 уровень, ранг Ратник. Развитие – 1406 единиц из 80 тысяч. Активные классы – родословные, воин младшей крови – 5 Свободное начало – 12 529 единиц, скорость обучения – 1002%. Фактор тотема – 400 единиц, тотем – великан. Первичные характеристики. Сила – S – 20 единиц, телосложение – H – 7 единиц, восприятие – P – 33 единицы, ловкость – A – 20 единиц, стойкость – D – 4 единицы – Дополнительные характеристики. Воля W – 134 единицы, регенерация R – 50 единиц. Свободных очков характеристик – одно. Побочные характеристики. Здоровье – 350 единиц из 350. Аура – 675 единиц из 675. Мана – 32400 единиц из 32400. Защита – 67. У здоровья и ауры модификатор от плоти титера – Уманы модификатор от ранга и перепробуждения. Владение усмиренной силой, Сверхнавыки. повелитель меча, второй, властитель слова, третий, идентификация третий, навыки, управление аурой, четвертый, храбрость третий, прорицание и гадание первый, Артефакторика. первый, ближний бой третий, бесстрашие второй, кодекс передвижения четвертый, военное дело третий, закалка второй, дальний бой первый, чувство опасности третий, полководец второй.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 Прочие органы 4 из 7, паразитарная система сосудов C+, яйцеклад С+, неизвестная сигнатура, зубы архигиганта C+. Самое важное изменение – это возросшее количество свободных начал. Яйцеклад, полученный от королевы Рахни и десятки убитых великанов Спайс Сердамур, помогли восстановить все, что сгорело после отказа от родословной ведуна и использования умений ратника на более низких рангах. На старте было 879 свободных начал, на ранге на века получил 4750 свободных начал, на страже 8500, и еще 400 за первый взятый уровень уже как ратник. Из крупных покупок были только класс воина за 1250 свободных начал, умение доспеха духа 200 и сферический щит 500, как обязательное требование для перехода в ранг ратника. Другие умения для рангов на века и Стражи я не брал, так как благодаря Кею и так знаю, как их применять. Это были бы бессмысленные покупки. Теперь поистине огромный запас свободных начал позволяет легче управлять способностями, умениями и навыками. Это все равно, что управлять своим телом в 20 раз лучше, чем когда-либо. Я и сейчас класс артефактора легко освою, благодаря филигранному управлению аурой. За время боя с Великаншей поднялся сверхнавык Повелителя Меча, Бонус на восприятие от нового эфирного органа пока не дало себе знать. Резко вырос запас ауры и маны за счет повышения ранга и выросшего показателя силы. Любопытно, что в паспорте гражданина Титардо не показываются данные о регалии навигатора. В общем и целом я стал настолько сильным, что теперь не способен здраво оценить свою уникальность. Слишком много всего произошло за небольшой период времени. Еще каких-то три месяца назад я исполнял свою мечту, желая в первый раз напиться до беспамятства. А теперь создал род, получил скрытый класс, объявил партизанскую войну вторжению дворцов в мир земли и участвую в играх аристократов, убегая от межмирового судьи, который хочет повесить на меня обвинение в биотерроризме. Где-то там сейчас Тел и Наумар ждут моего возвращения, возможно, Рад, возможно, Баон, или еще кто-то из тех, кто хочет к нам присоединиться. «Фух!» Эффект печати Дворца Жизни императора Соломона завершается. Перемещение начнется через 30, 29, 28, 27. Молли сочувственно улыбнулась. «Все хорошо?» «Нет, нехорошо». Пришлось встать, готовясь к переходу в другой мир. «Я все это затеял ради возможности пойти учиться в Академию магии. И во что это вылилось, Молли?» «Война, монстры, маги. Посмотри на нас. Я даже не знаю, как тебя зовут на самом деле». «Настя». Блондинка улыбнулась. «Настя Быкова. До пробуждения я была менеджером, с которым ты бы никогда не встретился. Мы жили в разных мирах одной и той же земли. Студентка и карьеристка. Спасибо тебе за все, Джон. За возможность быть на переднем краю того, что изменит наш общий мир навсегда». «Прощай, Настя Быкова. Новая вспышка телепорта, и в этот раз, оказавшись в уже знакомом мире великанов, я почему-то падаю вниз. Ночь, дым, огромный кратер, раскалённая земля, расплавленные камни, и тут же бьёт тревогу чувство опасности. Чьё-то подавляющее внимание одним своим присутствием сковало всё тело. Сознание отреагировало первым, и, используя регалию навигатора, я телепортировался на предельно доступную дистанцию. Вспышка телепортации, и жёстко бьюсь о землю. «Беги из этого мира немедленно, отродье, тебя только что заметил император-защитник». Уф, а то я не понял, даже у Эрата был не такой тяжелый взгляд, когда мы с ней в первый раз увиделись. Судя по данным в интерфейсе, до конца второго этапа игр остался всего час, и я последний участник, оставшийся в мире Спайс Сердамур. Глупые отродье, беги, ты же сейчас заснешь прямо тут, защитник найдет тебя меньше, чем через минуту». нажав на кнопку телепортации на поясе в третий раз за минуту переместился зависнув в буферном пространстве системы этап 2 вызов времени завершён последний участник покинул пределы зоны испытания пройдена отметка в 10 тысяч баллов начислено четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять баллов вы можете потратить их в магазине наград количество финалистов в вызове времени 5 из ста пяти тысяч семьсот участников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 получится обрести желаемое или нет будет зависеть только от вас сорок один девятьсот девяносто девять один статистика успешного получения альтернативной награды семь семь процента желаете выбрать альтернативную награду да нет если квинтэссенции для магии я еще смогу как-то купить или найти во фризе или других мирах то альтернативную награду от системы уж точно нет поэтому выбираю ее Оказавшись в уже знакомом двухмерном пространстве, снова раскинул во все стороны ауру, ощутив границы первой сферы. Доступна сфера наград на века – 2000 шагов. Доступные награды – второй мозг, активатор, инвентарь, навигатор. В этот раз аура пошла значительно дальше, наконец нащупав вторые границы. Доступна сфера наград стража – 5400 шагов. Доступные награды – Личный терминал магазина, скрытый класс на выбор, право отказаться от класса без последствий, филактерий для сохранения души владельца. Пройдя еще дальше в глубь неизвестного пространства, я так и не смог дотянуться до наград ратников. Если логика та же, то надо иметь 14300 свободных начал. Будь у меня еще пять уровней, я бы до них добрался. Ни одна из наград в сфере «Стражи» мне не подходит – Эти регалии нужны скорее командиру группы, смертнику или тому, кто достиг тупика в выбранном пути развития. Сейчас лучше укрепить уже имеющиеся основы личной силы, дабы повысить шансы на выживаемость в ближайшие дни. В мире великанов навигатор показал себя превосходно, дважды спасая мою жизнь. Ничего более полезного из предложенного тут не выбрать. Повторно выбрав его как альтернативную награду, получил возможность выбора улучшения. Снижение расхода маны на перемещение в два раза, снижение расхода маны на второго пассажира, снижение задержки между телепортациями в два раза, увеличение области активного сканирования. Выбрал первое как наиболее универсальное решение. Регалия навигатора. Текущее развитие. Навик. Улучшение. 2 из 10. Качество. Право от системы. 11.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 На испытание, разумеется. Осталось только понять, почему система дала ему такое странное название стремление к смерти.